Себастьян Барье. Бесконечные дни. Роман. Перевод с английского Боровиковой. Серия Большой роман. Москва. ООО Издательская группа Азбука Аттикус. Иностранка. 2018 год. Категория 18+. Аннотация. От финалиста Букеровской премии, классика современной прозы, которого называли непревзойдённым хроникёром жизни утраченной безвозвратно, Irish Independent. Шедевр стиля и атмосфера отчасти похожи на книги Кормака Маккарти, Booklist. Роман, получивший престижную премию Costa Award, очередной эпизод саги о семействе Макналти. С Розанной Макналти отечественный читатель уже знаком, по роману «Скрижали судьбы». В 2017 году экранизированному шестикратным номинантом «Оскара» Джимми Шериданом роли исполнили Руни Мара, Тео Джеймс, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв. А теперь познакомьтесь с Томасом Макналти. 17-летним, покинув охваченную голодом родную Ирландию, он оказывается в США. Ему придётся пройти испытания войной, разлукой и невозможной любовью, но он никогда не изменит себе, и от первой до последней страницы в нём сочетаются пьянящая острота слова и способность изумлять це миру, The New York Times Book Review. Удивительное и неожиданное чудо, так отозвался о Бесконечных днях Кадзо Исигуро. лауреат Букеровской и Нобелевской премии. Книга содержит нецензурную лексику.